Слева раздался победный вопль. Это товарищи и осетей Минедема справились, наконец, со своими зверями. Да и Минедем прикончил свинью. Спартанцы собрались вместе, отирая пот и грязь, восхваляя Таис, получившую все же два порядочных синяка при падении на камни. Загонщики уже миновали заросли перед поляной, и гон ушел к северу, туда, где стояли младшие военачальники. Четверо охотников, сражавшихся на поляне, решили идти к Эвроту, омыться и поплавать после битвы, пока слуги будут разделывать добычу и готовить мясо для вечернего пира. И Иоситей посадил Таис на свое широкое порядком исцарапанное плечо и понес к реке, сопровождаемый шутливо-ревнивой Игисихорой и неподдельно угрюмым Минедемом. Смотри, оситей, предупредил ли ты наших красавиц об опасных свойствах эврота, крикнул Менедем в спину начальнику, широко шагавшему со своей прекрасной ношей. Эллины любили носить обожаемых женщин. Это служило знаком уважения и благородства стремлений. Стратег не ответил и только опустив Таис на землю у самого берега сказал: Эгесихора знает, что и рот течет из-под земли. В его верховьях, около Фения в Аркадии, где девять вершин, есть развалины города, называвшегося в честь жены Ликаона, Пелазга, сына Калиста. Под девятиглавой горой Аруании есть ущелье страшной глубины, в котором даже летом лежит снег. Из ущелья небольшим водопадом падает на скалу ручей Стикс. Вода его смертельна для всего живого, разъедает железо, бронзу, свинец, олово и серебро, даже золото. Черная вода Стикса бежит в черных скалах, но потом становится ярко-голубой, когда скалы испещряются великолепными полосками черного и красного, цветами смерти. Стикс впадает в Критос, а тот в нашу реку, и, растворяясь в ней, делается безвредным. Но в какие-то дни, известные лишь прорицателям, струи стиксового ручья не мешаются с водой и в рота. Говорят, их можно увидеть, они отливают радугой старого стекла. Того, кто пробудет в этой струе некоторое время, ждет аория, безвременная смерть. Вот почему купание в нашей реке иногда может причинить беду. «А как же вы все? Неужели не решаетесь?» «Клянусь, арго мы даже не думаем об этом», — сказал подоспевший Минедем. «Всех нас ждет Аоратанатос, ранняя смерть». «Тогда зачем же пугаете нас?» — укорила спартанцев Таис. распуская узел ленты под тяжелым пучком волос на затылке. Черные их волны рассыпались по плечам и спине, словно бы в ответ Эгесихора выпустила на свободу свои золотые пряди, и Осетей восхищенно хлопнул себя по бедрам. «Смотри, Минедем, как хороши они рядом, золотая и черная. Им всегда надо быть вместе. А мы и будем вместе». — воскликнула Эгисихора. Тайс медленно покачала головой. «Я не знаю. Я не договорилась еще с Эсситеем о Навлоне, цене моего проезда в Египет. У меня не так много серебра, как сплетничают в Афинах. Мой дом там стоил немало». «Зачем же ты поселилась вблизи Пиларгикона?» — сказала Эгисихора. «Я давно говорила тебе». «Как ты сказала?» — невольно рассмеялась Таис. «Пеларгикона? Аистового склона? Так шутя называют лакедемоняне ваш Пеласгикон в Акрополе. Но пойдем выше по течению. Я вижу там Ивовую рощу».